Глава четвертая. Кто возьмет Рэда в пару? Мы сидели в столовой и занимались распределением дежурств. Уже успели поесть, ждали, пока доедят младшие. А те, как назло, вертели головами, все высматривая вампиров и шушукаясь на их счет. Лучше бы ели, честное слово. Никуда эти вампиры не денутся. «Может, ты и возьмешь?» – недовольно спросила Дарина. Вместо Орвада. Чтобы вы с ним зажимались по углам? На самом деле у меня была еще одна причина для того, чтобы встать в пару со студентом, составляющим пару дарения на летней практике именно сегодня. Этот прохвост Орвад весь день словно прятался от меня. Я так и не смогла его застать не то что в одиночестве, а хотя бы не с толпой мерзавчиков. А поговорить требовалось. Сделать, так сказать, внушение, напомнив о спаррингах. Это Дарина голову потеряла. У меня-то она на плечах, и обижать своих товарищей я не позволю. Хочешь стать наглядным пособием для всех курсов? Айша! Дарина вспыхнула. Я лишь пожала плечами. Можно подумать, у высокомерных мерзавцев сценарий год от года менялся. Они же предсказуемые до зубовного скрежета. Всегда одинаковые развлечения, нацеленные на одно — унизить, растоптать, самоутвердиться за наш счет. Только вот все равно находились глупые и влюбленные дурочки. Или дурачки. Тут как повезет. Со мной такого не случится. «Правда?» — хмыкнул Демарт. «Я тоже так думал, пока не оказался голым в коридоре на потеху чуть ли не всей Академии». мне это стыдиться нечего, у меня прекрасная фигура. А ты готова показать всем то, чем тебе одарили боги?» Я закусила губой и отвернулась. Это случилось два года назад. На демо поспорила Амелия со своей кузиной Лердеи. Вторая, к слову, училась на факультете Демарта, а потому неудивительно, что ей удалось стать его напарницей на практике. А там и пролезть ядовитой змеей в сердце. и по итогу безжалостно ужалить. Ничего, Демарт оклемался. А вот сможет ли выдержать Дайрина? Риторический вопрос. Вы просто мне завидуете, особенно ты. Дайрина вскочила из-за стола, раскрасневшаяся, разозленная, невероятно прекрасная в своем гневе. Я даже залюбовалась ее яркими жгучими рыжими локонами. Росыпью веснушек и ямочками на щеках. Научилась бы она ценить себя и свою красоту. Вон, Родрик, уже третий год по ней сохнет. А ей ишь ты, высшего аристократа подавай. Тьфу. Или думаешь, мы не знаем, что ты скоро получишь титул графини? Ой, прости, уже не так скоро, как тебе хотелось бы. Вместо года два подождать придется. Но ты терпеливая подождешь, не так ли? Только тебя все равно не примут в круг высшей знати. Закрой рот. Я не кричала, но мой тон никого не обманул. Теперь в ярости была я. А что такое, Айша, постыдное прошлое? Втерлась в доверие к сумасшедшей старухе и думая, что победила. Грымза так просто это не оставит. не видать тебе ни титула ни состояния спящей графини аж эрвас как была сиротка с сомнительным прошлым так и ее останешься не смей сипло выдохнула я медленно поднимаясь не смей своим поганым языком порочить память леди вероники аж эрвас а еще не надо выла коснулась мои руки успокойся Да Ирина просто дура. «На себя посмотри!» — огрызнулась Да Ирина. «Да вы все ей в рот заглядываете, тоже мне знаменитость. Айша то, Айша это. Тошнит уже от вас. Или только мне интересно, что же такого натворила ваша святая Айша, чтобы обзавестись такой шевелюрой?» «Всем интересно!» Слаженно выкрикнула несколько голосов из-за соседних столиков. И я только сейчас поняла, что в столовой было невероятно тихо. Все, совершенно все слушали выступления Дайрины. Преподаватели, студенты, вампиры. Просто отличный ужин с праздничным представлением. «Так что, Айша, может, расскажешь, от чего ты седая?» Дарина не собиралась останавливаться. «Мы с тобой столько лет вместе, всем ты подруга, а свои секреты при себе держишь. Разве так друзья поступают?» «Ах, точно! Ты же никого другом не считаешь!» «Заткнись ты уже!» — рыкнул Родрик и вылил на нее свой сок. «Слушать противно. Быстро же ты забыла, кто тебе действительно друг!» Это не Айша, это ты никого из нас друзьями не считаешь. Громовой смех, грянувший со всех сторон, стал последней каплей. Дарина разревелась и бросилась прочь. Студент, янт, после ужина жду вас на полигоне. Приказ ректора не стал неожиданностью. Дарина тоже получит свое наказание за устроенное представление. И пройти полосу препятствий на полигоне не самое страшное для студентов боевого факультета. А Дайрина, Родрик и Демарт учатся именно на нем. Скажем так, это даже не наказание. Скорее, ректор просто позволит этим двоим спустить пар и чуть вымотает, чтобы не забывали, как вести себя за столом. На дежурство все равно оба вовремя заступят. Вот так и заканчивается любовь. Снова садясь за стол, произнес Родрик: "Айша, не считай, что мы все думаем так же, как Дайрина. Никто не хочет лезть тебе в душу. У всех есть тайны, и это нормально. Дэм, я возьму Рэда. Ставь Дайрину с Орвадом", сказала я тоже, опустившись на стул. Это ее выбор. У кого какие этажи? Мы с Родом возьмем второй и третий. Дэм улыбнулся, принимая смену темы. С нами в паре Эрдик и Тамина. Тогда я возьму четвертый, Вейла с Найджелом пятый, а Дайрине с Орведом оставим шестой. Дирк с Лортом, Рудар с Лэйрой, Майли с Анри. Холл и вход в общежитие. Хором закончили ребята. Принято. Отсылаем? Спросила я, краем глаза, поглядывая за стипендиатами с младших курсов. Вот на ком выступление Дарины больше всего сказалось. Придется успокаивать. И напомнить, что здесь единственной опорой для них являются только такие же, как они, стипендиаты. Да, можете отправлять импульсы. Кивнул Дэм и первым коснулся своей эмблемы. «Именно через неё мы посылали нашим напарникам сигнал о том, что сегодня их очередь дежурить, а также направляли кураторам список дежурных студентов на сегодняшний день. Завтра аристократы поменяются, а мы останемся неизменными вплоть до сессионных недель. Только на это время всех студентов освобождали от дежурств». «Закончили?» Оглядывая стол, спросил Дэма, получив утвердительные кивки, произнес Идем в общежитие. Мы уходили из столовой под перекрёстными взглядами множества пар глаз. Да дрожи хотелось стереть ухмылки с лиц высокомерных уродов, особенно с лица белобрысого Орфода. Тот сидел и щурился, довольно не пряча гордости. Не было у него чувств к Дарине, ни малейшего светлого чувства, ни жалости, ни сострадания, ни любви ровным счетом ничего. И это не мое дело. Совершенно. Хотела провести с ним беседу на тему того, чтобы убрал свои лапы от Дайрины, взамен пообещав не трогать его во время совместных спаррингов. Но теперь вмешиваться не стану. Есть вещи, которые даже я простить не смогу. Никому не позволено называть тетушку сумасшедшей. Никому. Но был еще один взгляд, который пробуждал во мне глухую ненависть. Гаденыш тоже неотрывно смотрел на меня. Вот и что ему надо? Имена вампиров мы уже выяснили. Сложно не выяснить, если тебе выдают их список, да еще и с указанием титулов и требуют выучить на зубок. Как мы и предполагали, среди вампиров не оказалось никого с низким статусом. И в гаденыша я правильно определила лидера. А никем другим единственный принц Шадарейна быть и не мог. «Айша, дай Ирина в туалете. Ждем или идем без нее?» Вопрос дыма заставил меня остановиться. Я понимала, почему он спрашивал. Мы могли бы провести черту, показав новеньким. Ты или заодно с остальными стипендиатами, или сам по себе. И никому не позволено переходить грань. Но был один нюанс. Второго шанса достоин каждый. Но только второго, третьего не будет. «Вейла, сходи за ней, пожалуйста», — попросила я. «Если откажется, ждать не будем ее выбор». Со мной никто не стал спорить. Мы сгруппировались у стены, чтобы не мешать остальным студентам идти по своим делам. Дем напоминал первокурсникам о том, как им следует себя вести на этажах, о правилах поведения в общежитии, в общем... все пользовался моментом для мужтры Спустя десять минут из туалета вышла только Вейла. Предсказуемо. Обычно невозмутимая, сейчас девушка выглядела нервной и злой. Подругу потряхивала от сдерживаемых эмоций. Видимо, Дайрина не только не пожелала выслушать ее, но еще и наговорила гадостей. Я почему и отправила именно Вейлу? У нее был особый талант, которым она виртуозно пользовалась. Она могла подобрать ключик к любому сознанию, не будучи при этом менталистом. Открыть замок любого сердца. Найти правильное слово, чтобы успокоить, приободрить. Неудивительно, что Вейла выбрала специализацию врачевания душ. Из нее в будущем выйдет прекрасный врачеватель. Да и целитель она неплохой. Возможно, сейчас подруга или не захотела воспользоваться своим особым талантом, или даже ее дар оказался бессилен. Бесполезно. Она не слышит меня и слышать не хочет. Прошептала Вейла мне и Дэму. Я бы предложила за ней присмотреть, но она обидела не только Айшу. Она обидела нас всех. Дарина сознательно отдаляется, не хочет иметь с нами ничего общего. Вряд ли это результат одного лета. И я вас уже предупреждала. Было дело. Нестабильное состояние Дарины нас беспокоило еще с пятого курса. Но верить же всегда хочется в лучшее. Тем более, когда мы в одной упряжке. Однако Вейла была права. У меня тоже не оставалось больше никакого желания тащить на себе того, кто в любой момент мог ударить в спину. «Поэтому извини, Дэм, но я нянчить ее не стану», — закончила подруга. И так посмотрела, что стало ясно, спорить бесполезно, упрашивать тоже. Парень, уже успевший открыть рот явно, чтобы попросить позаботиться о душевном равновесии боевой подруги, все же оба учились на боевом факультете. Мрачно кивнул головой и громко сказал. «Идемте, не отставать». Я решила быть замыкающей в процессе, а потому чуть задержалась, чтобы встать в конец. Однако не успела сделать и шага, потому что меня резко потянули за руку. Это уже стало своеобразной традицией, отвратительной. Я действовала на рефлексах. Выставила ногу, повернула корпус и выбросила кулак, целясь в лицо того, кто меня дернул. Однако мою кисть перехватили буквально в паре сантиметров от подбородка. «Гаденыш!» Это вырвалось непроизвольно, но тушеваться из-за своих слов я не стала. Да и видно было, что вампир на рожон лезть не желал и, кажется, уже пожалел о таком способе взаимодействия со мной. Меня отпустили и даже отступили на крохотный шаг. «Прошу прощения, леди Айша», — невозмутимо произнес он. «Не стоило тебя хватать». Но нам нужно поговорить. Из столовой выходили студенты. Общаться на глазах всей Академии с вампиром я никакого желания не имела. Да и, будем откровенны, вообще не имела никакого желания с ними общаться. «Отойди от нее!» Грозно рыкнул Дэм, ураганом ввинчиваясь между нами. «Айша, ты как?» «Все хорошо, Дэм». Студент Аль Шадорайт уже извинился. Я не могла не улыбнуться такой заботе. Заметили, что меня нет и бросились на помощь. Он и остальные подтянулись, готовые, если что, дать отпор. Это бесценно. Я вышла из-за плеча друга и, посмотрев на брюнета, повторила. Держитесь от меня подальше. На этот раз останавливать нас никто не стал. Вампир своей конечности больше ко мне не тянул. Дэм ухватил меня за руку и потащил прочь. За ним цепочкой пристроились остальные. «Чего он от тебя хотел?» «Это тот самый, с практики». Так же тихо ответила другу. «О том дне я рассказала только ему и Вейле. Правда, в двух словах, без каких-либо подробностей». «Он?» я тоже немало удивилась узнав что этот сынок повелителя вампиров оказался тогда в человеческом захолусте да еще при смерти но знать подробности мне было ни к чему ничто он там делал ни почему оказался в таком виде не мое дело не наше он у меня отличная память дем это не наше дело не лезь понял Принял. Друг всегда умел вовремя отступать. А еще он обладал уникальной чертой характера, был совершенно нелюбопытен. Но я буду приглядывать за тобой. Не нравится мне его настойчивый интерес, Айша. Могла бы не опаздывать. Недовольно скривился Редвард, когда я подошла к месту встречи дежурных. У тебя не свидание. Я и не опаздывала, пожала плечами. Еще пять минут до первого звонка. Первым звонком назывался сигнал, который давался студентам, чтобы они начинали сборы перед тем, как покинуть административные и образовательные территории академии: полигоны, библиотеку, столовую, аудитории и лаборатории, деканат и кураторские кабинеты. За первым следовал второй звонок, а за ним третий, последний. После него в коридорах не должно было остаться никого, кроме тех, у кого имелось на то разрешение. Например, те студенты, которые задерживались по велению преподавателей. Сюда входила отработка, наказаний, подготовка к каким-либо мероприятиям. Иными словами, все, на что у студентов было разрешение, закрепленное в студенческой эмблеме. У дежурных эмблема во время дежурства горела синим цветом. Мы еще три часа после третьего звонка Патрулировали этажи и при обнаружении нарушающих режим обязаны были поставить в известность руководство и, конечно, сопроводить нарушителя в общежитие. «Какой у нас этаж?» «Четвертый», — ответила я и прикоснулась к эмблеме, тем самым активируя карту Академии. «Мы оба стали изучать мерцающие точки, которые обозначали студентов, персонал Академии и преподавателей». Первые выглядели на карте зелеными точками, преподаватели, как и дежурные, синими, персонал – серыми. Вообще, наша академия занимала огромную территорию. Практически все здания имели ровно шесть этажей и были соединены между собой специальными коридорами, за исключением преподавательского общежития. Из студенческого общежития в учебные корпуса вели два таких коридора на втором и четвертом этажах. Поэтому зимой нам не приходилось бежать по морозам, мы перемещались по таким вот коридорам. Но был в этом и минус. Если не встать и выйти пораньше, можно было попасть в давку, потому что мерзавчики никогда не просыпались и не выходили вовремя. «Давай начнем с правого крыла», — предложила я Эдварду. «Как раз к тому времени, как мы до него доберемся, прозвенит последний сигнал». «Мне все равно». — отозвался Ред. — И не приближайся ко мне, иди вдоль другой стены. Я прикусила губу, чтобы не фыркнуть на манер выдры. Начинается. — Ты громко дышишь. — спустя пару минут нашего шествия по коридору заявил Ред. — Хватит сопеть. — Это не я. Нахмурилась, вглядываясь в карту. — Судя по тому, что я на ней видела... Буквально через пару метров находилась парочка других дежурных. И, кажется, я догадывалась, кто именно это был, как и догадывалась, чем парочка занята. И все бы ничего, но именно сейчас в коридорах появится огромная толпа студентов, как раз второй сигнал прозвучал. «О, Орф, да раздевайте ее полностью!» выкрикнул Ред, первым обнаружив парочку влюбленных. «А ничего у нее ножки!» Я не была удивлена происходящим, как и тем, что они выбрали именно это окно. Разве только внутри закипала глухая ярость? Орвот ведь специально именно здесь пристал к Дарине с поцелуями. Специально именно здесь платье задрал, да так, что ноги девушки оказались выставлены на всеобщее обозрение. И пусть дальше поцелуев они не зашли, но сама картина выглядела отвратительно. Хуже того. Они же дежурные, именно те, кто должен ловить вот таких целующихся по углам студентов. Увы, такое постоянно случалось. А быстро она отработала свое наказание, заработанное за ужином. Да, Ирина, окликнула я девушку, которая и не думала отлипать от Белобрысова. У вас есть личные комнаты. Коридор для подобного не предназначен. Вы на дежурстве. А тебе завидно. Усмехнулся Ред. Раскрасневшаяся и запыхавшаяся Дарина наконец оторвалась от Торвода и, вздернув подбородок, посмотрела прямо на меня. «Тебе-то какая разница?» «Никакой. Но ты дежурная, а не местная достопримечательность, чтобы выставлять себя на показ. Мое тело – мое дело. И от дежурства мы не отказываемся». Редвард, идем. И Я не стала больше ничего говорить Дайрейне. Ее дело. Хочет позориться перед всей Академией, да ради всех богов. Луна, свидетель, если в голове гуляет ветер, ни одно слово до сознания не дойдет, с треском вылетит. Мимо нас потянулись первые студенты. И ладно бы просто шли дальше своей дорогой. Но каждый считал, что просто обязан прокомментировать парочку окна. Кто-то свистел, кто-то отвешивал сальные шуточки. Меня передергивало каждый раз, будто они звучали в мой адрес. Да, Ирина, дура. Она же репутацию всех стипендиатов сейчас морала. И это обстоятельство злило куда сильнее, чем оскорбление в мой адрес. Что, Айша, завидуешь подружке? Мы уже были на середине коридора, когда Редвард все-таки отлип от противоположной стены и зашагал рядом со мной. Так иди ко мне. Так уж и быть. Сделаю тебе одолжение, научу целоваться. Смотрю, ты не отказался от своих влажных фантазий. Криво усмехнулась в ответ. Рэд, со мной никому из вас не светит. Ни тебе, ни твоим дружкам. Запомни и остынь. Я знала о существовании спора между мерзавчиками. На пятом курсе они заключили между собой пари о том, кто первый стянет с меня трусы. Позже скорректировали условия, ограничившись поцелуем. Так всю жизнь в девках и проходишь. К тому же, когда тебе еще доведется побыть в объятиях настоящего лорда, ты подумаешь, не упускай свой шанс. Что мне какие-то лорды, когда я обнималась с самим принцем? Нервно хохотнула я, но так тихо, что в шуме, поднявшемся от множества спешащих студентов, Редворт ничего не расслышал. «Как прошла практика, Айша», — спросил парень спустя несколько минут молчания, когда мы уже шли по коридору, ведущему в правое крыло. Меня не удивил его вопрос, да и спокойный тон тоже. С Редвардом такое бывало. Он то вел себя как последний идиот, то мог выстраивать вполне мирный диалог. Случалось это крайне редко и лишь тогда, когда вокруг не было свидетелей его нормального общения с изгоями. Одно плохо. Его спесь все равно прорывалась, как и гордость за свой аристократический род, а, следовательно, хватало парня на такое общение ненадолго. Прекрасно, высший бал. Можно подумать, у тебя бывает иначе. Ты же бешеная, Айша. Если не словами, то кулаками свое возьмешь. Бешеная я на плацо а не в операционной. Ты завалил практику? Я? Да как ты могла такое подумать? Ред скривился. «Как эта сирота посмела сказать, что он с чем-то не справился? Но, видимо, ему так хотелось чем-то со мной поделиться, что он усмирил гнев и начал рассказывать. «Нас отправили на границу с вампирами. Мы с...» Парень запнулся, но тут же бодро продолжил. С Лердея сопровождали послов. «Дай-ка угадаю». «К вашей паре добавили Вейдру?» «Я этого не говорил». «Это логично. Ведь она должна была проходить практику со мной, но в Вышнегурске я была одна. А раз вас отправили с послами, то неудивительно, что к вам присоединилась герцогская дочка». «Вот и правое крыло и последний третий сигнал». «Значит, вы уже тогда знали, что у нас будут новые студенты?» Спросила я, когда отзвенил колокол. «Нет, иначе лучше бы подготовились», — огрызнулся Ред. «Все, отойди от меня, воняешь! Ненавижу дешевку!» Я хмыкнула и послушно отошла. Ред явно заметил студентов. На удивление, правое крыло мы прошли без всяких приключений. Обычно именно в первые месяцы учебного года чаще всего нарушались дисциплина и режим. Но, видимо, не в этот раз. То ли все впечатлились новенькими, то ли было что-то еще, какая-то другая новость, о которой стипендиатам не спешили сообщать. В любом случае, это дежурство прошло спокойно. Мы уже возвращались в общежитие, где должны были еще час патрулировать свой этаж, не давая студентам бегать по чужим комнатам. Затем могли расходиться по своим. Но кто бы сомневался, что проблемы начнутся, непосредственно перед тем, как мы с Рэдом сможем распроститься. — Леди Айша, лорд Рэдвард. — На лестнице мы столкнулись с вампиром. Незнакомым вампиром. Точнее как, список-то имен у меня был, но лично этого вампира я еще не видела. — Айша, вас приглашают на беседу. — Уверенно и твердо произнес вампир, преграждая мне дорогу. — Пройдемте со мной. И он действительно думал, что я проследую за ним. Нарушение зафиксировано. Я коснулась эмблемы на своей груди и тут же получила имя вампира, стоящего передо мной. Студент Им Дорвид, вернитесь в свою комнату. Наказание определит ваш куратор. Редвард молчал. Он вообще притих с появлением вампира, словно забыл о своих обязанностях. Ну уж нет. Нам оставалось примерно полчаса до окончания дежурства, но это не означало, что мы должны потворствовать наглости наших гостей. Надо же приглашают меня на беседу. Мне приказано привести вас, леди Айша, и я не сдвинусь с места, пока не выполню поручение. Айша, да иди ты уже с ним. Вот мир вдруг рет. Я прослежу за порядком. И говорил он не менее уверенно, чем вампир секунду назад, словно я действительно могла послушаться и пойти за новым студентом. Они вообще с этим перемирием с ума посходили, что ли? Студент Имдор Рейд, вы отказываетесь вернуться в свою комнату? Спросила я громко. Айша, не надо. Да. Требования Рэда и ответ вампира прозвучали в унисон, но было уже поздно. Я усмехнулась и послала импульс в эмблему, а затем сделала шаг к нарушителю. Вампир не успел ничего понять, как оказался на полу крепко спеленутый чистой силой. Над ним искрился ночник. Так мы называли магический фонарик-маячок. Как бы студент ни пытался подняться, у него не получалось. И не получится, пока заклинание не снимет дежурный куратор, которого я уже вызвала. С вампиром разберется уже он сам. и тем, что ему там приказали. «Идем, Редвард, посмотрим, кто еще блуждает на этаже».